Ай и точка. Встречали их с показушной бравадой. Все в полной экипировке и при оружии, показывая полную боевую готовность. Зачем Смирнов не понял? Показаться круче вареного яйца? Так истинное положение вещей ему очевидно. Что могут обойтись без них? Тогда зачем было принимать предложение о встрече? Посмотрим. Встретил их у входа Максим Петров. Всем своим видом демонстрируя независимость или превосходство, вальяжно повесив руки на винторезе. И Новосмирнов и не ожидал. Парень всегда старался засветиться перед небожителями, но поскольку особо умных идей и ценных умений не было, то вылезал за счет полного приятия позиции руководства, точнее, демонстрации полной лояльности к некоторым его представителям. С этим самым видом крутого спецназовца он и проводил их с Андреем наверх. Аня осталась наблюдать. Юля отдыхала после очередного сеанса лечения. Сергей отлеживался. Так они с Андреем и оказались единственными дипломатами. Народ устроился неплохо. В их распоряжении оказались несколько помещений с закрытым периметром. Окна были забаррикадированы фанерными листами и досками. Из них же было сооружено что-то наподобие топченов и стол. Несколько ящиков служили стульями. На стене висели продукты в пакетах. Простое решение — крючки из проволоки. Клинья между кирпичей — вот и место для хранения. Только неэффективно. Велосипеды, составленные в кучу. Вот зачем они их сюда затащили? Боялись, что Смирнов со товарищи диверсию организуют, чтобы с хвоста сбросить. По себе и мерили. Встретили их наверху, сидя за столом. Но не все. Николай, Денис, Тимофей и Виктор расположились вдоль стен, повесив оружие на груди. Позади привалился к стене Максим. За столом сидели только девушки Павел и Вадим. Причем Вадим разместился в центре, всем своим видом демонстрируя, кто в доме хозяин. «Сбылась мечта!» — ухмыльнулся про себя Смирнов. «Излюбленная тактика Вадима — внешняя демонстрация лояльности ко всем, и к врагам, и к друзьям». Зубы показывал только в том случае, когда был уверен, что это ему не аукнется. Поэтому предпочитал действовать всегда из-под тишка, роняя семена сомнений, будто невзначай. Даже демонстрируя сомнения по поводу им же произнесенного. Зачем шашкой махать? А так всегда есть возможность остаться белым и пушистым и неправильно понятым при желании. И всхожесть этих семян, как правило, была колоссальной. Как правило. Сам Олега этому учил, и на нем же пытался сеять, вбрасывая семена сомнений под кресло вышестоящего руководства. О том, что Краснов тихонечко формировал свою команду, затачивая под себя, не сплетничал только ленивый. Вот Смирнова и решили протестировать таким незатейливым образом. Но тут почва оказалась неплодородной. Олег всегда руководствовался исключительно своим мнением о персоналиях и от светоча предполагаемого просвещения отказался. Вадим быстренько свернул разговор. Тут не вышло. Судя по камням, прилетевшим в Смирнова с другой стороны, вышло там. В общем, при выборе средств для достижения своих целей Вадим щепетильности не проявлял. Использовал любые возможности. А целью номер раз было это самое кресло. И вот теперь над ним больше никого не было. Ну, конечно, вот зачем весь этот выпендрёж. Демонстрация благополучия и независимости банальные манипуляции У человека, который, не стесняясь, вешал на других ярлыки манипуляторов, выставляя в порочном свете, самого рыльца было в этом пуху. Олег усмехнулся, представив лицо Вадима, покрытое белым пухом. «Добрый вечер, друзья!» — расплылся в улыбке Вадим. «Поужинайте с нами! Не взыщите, чем Бог послал!» «Не так уж и много, но и немало. Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь!» «И вам не хворать, соседи!» «Спасибо, но мы не голодны». Олег нарочно демонстративно убрал оружие за спину и, воспользовавшись приглашением, уселся на свободный ящик. Андрей в точности скопировал его движение. Ребята с выставленным на показ оружием поступить аналогично не додумались или не захотели. И теперь со стволами, направленными на гостей, выглядели глупо. Повисла неловкая пауза. «Тогда чем обязаны визиту грозных командос?» Усмехнулся Павел. Он первым среагировал на ляп и постарался удержать переговорную позицию, используя все тот же прием. «Да вот попрощаться зашли!» Смирнов развел руки в извиняющемся жесте, заодно демонстрируя ладонями открытость намерений. «Столько времени вместе! Неправильно было бы идти дальше, не простившись!» Он заметил, как от этих слов Андрей одарил его ошарашенным взглядом, ибо не таков был их первоначальный план. Заметил, как на секунду изменилось и выражение лиц принимающей стороны, ибо не были готовы к такому повороту. «Ну, тогда до свидания», — резко бросила Татьяна. И душа Смирнова дернулась и сжалась, будто от удара бича. И хотя он прекрасно понимал всю подоплеку происходящего, это было больно. Очень больно. Поэтому Смирнов ответил не сразу. «Да не смеем задерживать могучих воинов. Как там его? Улья!» Тут же добавил Павел. Но на его выпад Олег отреагировал, как слон на укус комара. То есть никак. Андрей уже поднялся и молча ждал своего командира. «Прощайте!» — поднялся Смирнов. Он подошел к Николаю и протянул руку для рукопожатия. Тот завис на секунду, но потом протянул в ответ свою. Денис не колебался и ответил крепким рукопожатием. Впрочем, как и Виктор. Тимофей руки не протянул. Вместо этого он подхватил свой рюкзак и закинул его на плечо. «Пошли?» Как всегда улыбаясь, спросил парень. «Пошли!» Также улыбаясь, ответил Смирнов. Это было шоком для всех. В наступившей тишине они направились к выходу. Максиму он руки не протянул, и они просто подождали, когда смутившийся парень идет с дороги. «Что, даже не будешь агитировать нас на вступлении в свой отряд?» Бросила им в спину Алла. «Нет смысла!» — обернулся Смирнов. — Вы же все для себя решили. А меня учили, что не стоит стучаться в дверь, которую закрыли специально для тебя. — Не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь, и его двери не будут закрываться перед тобой. — Тут же ответил Вадим. — И поэтому тоже, — кивнул Олег. — Мне не нужен монастырь, если он чужой. Он развернулся и вышел. Появление в их команде Тимофея вызвало тихую бурю восторгов. Особенно обрадовалась Аня, буквально повиснув на шее крепыша. Юля была более сдержанной, но улыбалась искренне и по-доброму. Сергей и Андрей, которые весь обратный путь проделал молча, от души обхлопали Тиму плечи, искренне радуясь пополнению. Когда эмоции немного схлынули, Андрей обратился к Олегу. «Почему ты изменил план?» «Нас просчитали и подготовились. Им нужны люди, чтобы было кому воевать». Они, как и мы, понимают, что чем больше бойцов, тем больше шансов выжить. А выжить хотят все. Наверняка спотыкались о трупы, оставшиеся после нас. А до них чуть собаки не добрались. Вывод какой? Драться худо-бедно умеем. Трупы выпотрошены. Значит, можем принести прибыль. Прибыль в отряде распределяется на всех. Поэтому и разыграли спектакль. Цель — обесценить наше предложение, выдвинуть свое... Скорее всего, перейти к ним. И, скорее всего, на правах передового дозора. Им нужны бойцы, а не командиры. — Тимофей, так? Тот кивнул в знак согласия. — Поэтому я и ушел. — М-да, — протянул бывший охранник. — Ну и игру у вас. Неужели им еще не понятно, что тут с ними никто не играет? Тут все по краю ходим. Как раз это-то понятно всем. Более чем. Улыбнулся своей широкой улыбкой Тимофей. Только как тут выживать и управлять никто не знает. Вот Вадим и рулит, как считает нужным. А нужным считает по старинке, особо не вникая. Как обычно, выдавая поверхностные суждения за верхнеуровневое видение. А если не видеть сути проблемы, не вникать в ее детали, нельзя найти и методов ее устранения. Потому и нет структуры, базирующейся на учете возможностей каждого. Нет понимания, как оптимально выстроить взаимосвязи. Много чего нет. Одни красивые слова, лозунги и призывы. Имитация глобальной работы. Но даже если бы и были, за руль держаться — это одно. Но нужен еще кто-то, на кого можно будет все и свалить в случае облома. Ответственность — это не его. Прикольно. Не, ну, я понимаю, что везде не мед. Растерянно процедил Андрей. Но вы, походу, вообще весело жили. Юля и Сергею угрюмо молчали. Аня и Тимофей уставились в пол, будто стыдясь своего прошлого. «Хорошо жили, дружно, одной командой. Ты же сам все слышал там, на острове. И сам потом все видел. А говорят, что со стороны оно виднее. Так чего глаза круглые делаешь?» Тихо зажал Смирнов. «Ладно, закрыли тему. Нужно перестроить ордер с учетом Тима. Утром выходим». Однако дождаться утра для выхода им было не суждено было почти два часа по полуночи была смена смирнова и было скучно как это обычно бывает ночную смену наблюдать за постом соседей развлечения ради то еще развлечение окрестности будто вымерли если раньше нет не да наносились какие-нибудь звуки то сейчас исчезли и они нет зараженные народицы так не шибко громкий разве ты так вообще мастера без шумного передвижения за исключением разве что топтунов. Но все же периодически что-то роняли, отрывали или разбивали. И эти звуки в тишине также периодически достигали ушей. А тут совсем ничего. Тишина полная. Смирнов перевесился через кладку и без интереса осматривал темень внизу, когда услышал неприятный запашок. Кислый, с привкусом химии. Он не сразу сообразил. До него дошел смысл происходящего только после того, как толпа мурашек пробежала по спине, и, сгруппировавшись где-то в районе затылка, синхронно ударило в барабаны. Олег метнулся в зону отдыха и, что было сил, выдохнул. «Подъем! Перезагрузка! Уходим!» Народ хоть и спал, но расталкивать никого не пришлось. Если и были удивленные взгляды, то исчезли мгновенно. По деловитому все собрались, прихватили оружие и ранцы, в которых за было уложено все необходимое, включая воду и продовольствие. Без всякого ажиотажа цепочкой побежали к выходу. Сергей уже окреп настолько, что впрягся в свой ранец и пристроил на грудь барсука или притворялся, что окреп. Но выяснять это времени не было. «Тим, там Максим на стреме стоял. к ему, чтобы ноги уносили. Был бы Денис или Вик, я бы сам маякнул. А этот мне может не поверить!» Приглушенно крикнул Смирнов, перепрыгивая через ступени. «Тебя же не просили!» Язвительно отозвался Андрей, тоже скакавший перед ним. «Они не враги!» Олег проигнорировал язвительный тон товарища. «Тим?» «Инфа сброшена! Инфа принята!» Отозвался Тимофей, бежавший самым первым. Бежали прытко. Даже Сергей. Хорошо, что не переломали ноги, прыгая по ступенькам без освещения. Практически на ощупь. Но обошлось. Выскочив из подъезда, подхватили велосипеды. Олег с Андреем еще загодя определили маршрут выхода из кластера. «Тим, ведущий, остальные следом!» «Давай за дом. Там дорога. По ней прямо. Внимательнее. На границе кластера перепад почвы и трещина. А то без транспорта останемся. Все, поехали. Я замыкающий». «Кто бы сомневался?» – буркнул Андрей, обращаясь неизвестно к кому. Точнее, Олег не сразу понял, что к нему. «Хрен ты ее оставишь».